Глава 5. Шапшников четко уяснил наставление доктора о том, что пациент ни в коем случае не должен волноваться, что любое переживание может спровоцировать очередной приступ, после которого можно больного и потерять вовсе. Он послушно кивал, а сам думал, что после случившегося избежать встреволнений невозможно, и ему полицейскому придется задать те вопросы, которые он себе запланировал. А иначе нам удачи не видать, пропел себе Серега. К его удивлению Гульбанкин не выглядел как человек, обративший свой взор в вечность. Мало того, тот сидел на кровати и разговаривал с красивой статной медсестрой, которая при появлении полицейского беззвучно удалилась. Шапшников представился и, не дожидаясь приглашения, придвинул стул и уселся напротив. Эдуард Аркадьевич, я понимаю, что вам тяжело вспоминать все, что произошло в вашем доме, но я вынужден выяснить каждую мелочь как можно быстрее. Да, конечно, я к вашим услугам. Только вы позволите, я прилягу. Расскажите, пожалуйста, все с самого начала. Повествование молочного короля не заняло много времени и ничего не прояснило. Из протоколов Сергей уже знал, кто где сидел, кто когда пришел и кто что пил. Ему было интересно узнать историю с картой, но он решил не торопить события, а расслабить Эдуарда. Откуда взялась эта бутылка с вином? Кажется, из моего погреба. Гульбанкин пожал плечами. Со всей очевидностью ему стало понятно, что отравитель находится в доме, но делиться этой мыслью с полицейским Эдуард пока не хотел. Кто знал, что вы предпочитаете один и тот же сорт вина? Да все присутствующие. Я вообще почти не употребляю алкоголь, лишь немного красного. Врачи говорят, полезно для здоровья. Он посмотрел на полицейского, и оба поняли абсурдность утверждения. Благодаря полезному красному напитку появился один труп, а другого обвешали капельницами, чтобы спасти жизнь. А кто вам позвонил, когда произошла трагедия? Я разговаривал с управляющим фермой. Там возникли перебои с кормами, пришлось надавить на поставщиков. Вот управляющий поставил меня в известность, что вопрос решен. Я отсутствовал не более двух минут, а когда вошел... Гульбанкин отвечал монотонно, пустыми глазами смотрел куда-то в угол белого потолка и вдруг закусил губы. Шапшников решил не давать ему возможность расслабиться и позволить душе надорваться. Вы за всем процессом в производстве следите самолично. У вас есть еще два партнера, насколько я знаю. Я стараюсь контролировать каждый этап и не потому, что не доверяю, а потому что мне так спокойнее. А у совладельцев своих дел по горло. Эдуарду Аркадьевичу удалось взять себя в руки. Какие у вас были отношения с бывшей женой? Мы давно в разводе, но остались друзьями. Она оказывала большую поддержку, особенно в тот момент, когда я только начинал обосновываться в городе и строить свой бизнес. Она помогала вам финансами. Насколько я знаю, вы начинали с нуля, не имели ни жилья, ни нужных знакомств. Шапшников внимательно смотрел на реакцию бизнесмена, но тот отреагировал спокойно. Вы хорошо осведомлены, хотя я никогда и не скрывал, что Светлана к моменту нашего брака имела связи, была хорошо обеспечена, уже имела сына. Она старше меня на 10 лет. Гулбанкин тяжело поднялся, сбросил ноги с кровати и оказался напротив полицейского. Она ввела меня в круг своих знакомых, и тогда, во время приватизации, мне с еще несколькими пайщиками удалось приобрести небольшой, почти разрушенный молокозавод. Это потом постепенно я скупил большую часть акций. Сначала это было ЧП частное предприятие, потом прибавилась ферма и еще несколько сопутствующих производств и торговых точек. Так появился концерн Сливочное царство. Я работал как конь, спал стоя, поэтому наш брак постепенно рассыпался. И если в начале своего пути я брал у Светочки некоторые суммы, то позднее я вернул ей всё с лихвой. Что за мужчина прибыл с ней на вечеринку? Моя бывшая жена была натурой очень увлекающейся, немного наивной и легкомысленной. Некоторые молодые мужчины хотели жить за ее счет, и им это иногда удавалось. Но она в конце концов избавлялась от таких кавалеров. А вот этот последний задержался возле нее достаточно долго, по-моему, уже больше года. Я его толком не знаю, хотя Светочка уже появлялась в моем доме вместе с ним. Об этом человеке вы лучше узнаете у Пети, это ее сын. В каких отношениях вы находитесь со своими партнёрами? Странный вопрос. Деловые, какие еще могут быть? Мы часто не сходились во мнениях по некоторым вопросам, но как-то удавалось обходить острые углы. И скажу вам честно, последнее слово всегда было за мной. Потому что я основной держатель акций концерна и генеральный директор. Трения возникали по каким позициям? В основном по социальным. Я считал и считаю, что сотрудников, в том числе и тех, кто просто чистит навоз, нужно уважать и создавать для них достойные условия труда. Я закладывал смету крупные суммы на модернизацию, на медицинскую страховку и на многое другое. Не все согласны с моим мнением, но были вынуждены подчиняться. Гулбанкин налил в стакан воду из пластиковой бутылки и жадно выпил. Мы не дружим в полном понимании слова, но ходим друг к другу в гости и поздравляем с днем рождения. Картина вырисовывается такая. Отравить хотели вас, но по чистой случайности вино выпила Светлана. Кому нужна была ваша смерть? Шапошников ждал, а Эдуард Аркадьевич, опустив глаза, молчал. Я понимаю, что вы не хотите никого обвинять, но кто-то это сделал. В случае вашей смерти, кто унаследует имущество? Гульбанкин тяжело вздохнул. Завещание я составил еще тогда, когда мне поставили страшный диагноз. В то время был близок к смерти и обратился к нотариусу. У меня нет прямых наследников, и что-то я отписал Петру, своему пасынку, что-то своим партнёрам. Хотелось сохранить Сливочное царство в процветании. Некоторые средства на благотворительность, дом и весьма приличную сумму Марине Веденеевой. Это ваша любовница? Ну, если вам угодно это так называть. Кто-то знал о завещании? Особенно я об этом не распространялся. Местный замешкался. Но после изнурительной болезни я был несколько сентиментален. Хотелось облагодетельствовать близких людей, и я намекал, что благодарность будет. Светлана тоже есть в завещании. Она бы промотала все в короткий срок на шмотки и на любовников. Петя никогда не оставил бы мать без финансовой поддержки, я в этом уверен. Вы можете сказать фамилию вашего нотариуса? Конечно. Это Петрушевский Филипп Филиппович. Его офис в центре. Гульбанкин снова забрался с ногами на кровать. Извините, но я так устал, мы можем продолжить в другой раз. Конечно, только последние два вопроса. Шапошников достал из папки фотографию Константина Троепольского, убитого во Франции, и распечатанный на принтере листок с раздутым лицом неизвестного мужчины, выловленного в реке, и протянул Гульбанкину. Вы знаете этих людей? Бизнесмен смотрел несколько секунд, потом кивнул. вот это Троепольский, А про второго я ответить затрудняюсь, очень знакомое лицо, но мне надо подумать. Что-то дрогнуло в лице Гульбанкина, и полицейский понял, что тот знает обоих. Эти двое, так же как и вы, перед смертью получили игральную карту, пикового у валета. Мне надо подумать. Поговорим потом, завтра. Я очень устал. Гульбанкин отвернулся к стене, и полицейский понял, что больше от него ничего не добьется, во всяком случае сегодня. Он также уяснил, что на правильном пути, все эти смерти связаны между собой. Но внутренний голос промямлил вяло. Пресса мелькала и пестрила страшилками о том, что объявился маньяк, который убивает богатых бизнесменов и оставляет знаковую карту. Не исключено, что тот, кто подкинул эту улику, хотел направить следствие по ложному следу. Шапшников вышел на свежий воздух и вздохнул полной грудью. Он наконец-то начал понимать всю прелесть отказа от дурной привычки. Разноцветные ароматы остро проникали в сознание. Запах скошенной травы и тут же звук газонокосилки в сквере напротив. Сирень в середине июня уже отцветала, но кусты еще отдавали последние амбре. Неподалеку он летал дивный аромат кофе. Сергей обернулся и увидел кафе-автомат. Он потряс мелочь в кармане и набрал на эспрессо. Полицейский уселся на скамейку, одной рукой держа пластиковый стаканчик, а другой набрал номер земского. Володь, привет. Ты обещал оказать мне помощь. Нас столько двое, и мы зашиваемся. Полицейский помолчал несколько минут, потом продолжил. Да, не шумиты, я все понимаю, но мне нужна вся информация по поводу того, где играют, какие ставки, в каких домах и хотя бы примерный контингент. Нет, мелочь дворовая не нужна. Ставки очень высоки, если игрок лишается жизни, Они еще разговаривали несколько минут, потом Шапшников спохватился, Он совсем перестал следить за временем. В управлении уже должны появиться свидетели. Наступил вечер, и Рафик, шагая по коридору к своему кабинету, досадливо думал, что если он каждый день будет проводить на работе по 14 часов, то его любимая Наташа затаскует от одиночества. Она еще толком не знает город, не обзавелась друзьями, приятелями и сидеть одной в пустой съемной квартире радость невеликая. Он достал из кармана телефон и набрал номер. Привет, любимая. Ты в порядке? Я еще задержусь буквально на час. Рафик слушал ответ и расплывался в улыбке. Какое счастье, что ты у меня есть. Он отключился и толкнул дверь кабинета. В дверь он нос к носу столкнулся с шапошниковым, который уже собирался уходить. Я думал, ты уже в варенике тескаешь возле телевизора, устало пробурчал Сергей. Лучше бы он вообще ничего не говорил про еду при мысли о варениках с капустой, политых желтым маслом, его мозг, сообщившись, с желудком, подняли голодный вой. У него не появилось даже маленького перерыва, чтобы перекусить. В животе плескался только крепкий кофе. Раньше, когда он курил, сигаретами можно было заглушить чувство голода. Однако сейчас, чтобы он не пихал в рот лиденцы и семечки или жвачку, от этого только больше хотелось есть. Давай где-нибудь перекусим. Жена с сыном на даче, в холодильнике шаром покати. Не, Серега, извини. Меня Наташа дома ждет. Рафик достал из папки бумаги. Короче, на официанта было совершено покушение. Ничего себе. Шапшников быстро забыл о голоде. Почему мне не позвонил? Как там, закончили, сразу прибежал отчитаться. Я быстро, сам понимаешь, с некоторых пор меня дома ждут. Рафик начал рассказывать с того момента, как попал в ресторан Северная Пальмира и, перепрыгивая через некоторые события, приблизился к повествованию о том, как очутился в квартире у Кравцова. После того, как я разговаривал с ним по телефону и договорился о встрече, прошло не более 20 минут. Убийца или уже находился в квартире, или вошел вот в эти 20 минут. Может, ты разговаривал по телефону с убийцей, а Кравцов в это время истекал кровью? Ты же не знаешь его голос. Навряд ли. Эксперты сказали, что нож ему воткнули буквально за несколько минут до моего прихода. И если бы я появился минут на пять позже, то парень был бы уже мертв. И потом я прекрасно слышал, что Кравцова разбудил мой звонок. Голос был сонным и совершенно спокойным. Можно предположить, что он встал, застелил аккуратно кровать, надел джинсы, майку, включил чайник и телевизор, умылся, и вот тут в дверь позвонили. Парень открыл без опасений, потому что думал, что это я. А визитера он знал и безбоязненно пропустил в квартиру. А зачем он в спальню пошел? Точно не знаю, но он, наверное, забрать свой телефон. Аппарат, кстати, так и остался лежать на тумбочке возле кровати. Получается, преступник вошел следом и, улучив момент, воткнул нож. Шапшников уже примерно представлял картину, которая произошла в квартире. Убийца и жертва знали друг друга, и у Кравцова не имелось причин бояться за свою жизнь. Он доверял своему гостю, спокойно повернулся к нему спиной. Сереге было жаль парня, даже если он совершил какое-то преступление. Жаль просто потому, что молодой человек должен жить, хоть как-то дожить, да может быть, нести наказание в колонии, но не валяться холодным трупом в морге. Ему часто приходилось сталкиваться вот с такими безрассудными бестолковыми, отчаянными пацанами, которые зачастую не понимают, что переступают черту. Они бравируют, лихачат, а на самом деле ломают свою жизнь и делают жизнь своих близких горькой от невозможности хоть что-то изменить. И среди таких есть полные отморозки, но по рассказу товарища Кравцов на такого не походил. Что говорят доктора? Он будет жить? Врачи не боги, они делают все возможное. Рафик подошел к окну и достал сигареты. Я уже два раза звонил. Ему сделали операцию, и пока парень без сознания и в тяжелом состоянии. «Орудие убийства обнаружили? Нет. Осмотрели все. квартиру, двор, близлежащие помойки. Скорее всего, преступник унес с собой. Свидетелей допрашивали? Убийцу должен был кто-то видеть. Два часа дня, это же не ночь глухая. Конечно, опрашивали всех. Там бабуси на лавочке сидят, такое впечатление, что без перерыва на обед и сон. Но никто ничего не видел. Дело в том, что в доме два выхода, парадный и черный, черный ход выходит на пустырь, заросший травой и кустарниками, и на замок не запирается. Он заставлен колясками, велосипедами и разными коробками. Не сразу разберешься, что там есть выход и это не тупик. Тот, кто приходил, отлично знал о существовании этого прохода и воспользовался им. Так, делаем выводы. Убийство в доме Гульбанкина и вот это покушение связаны между собой. Значит, это Кравцов подсыпал яд в вино, а потом, обварив руку маслом, смылся с места преступления. Я думаю, что все было по-другому. Вот представь: молодой парень, 25 лет, живет с больной матерью, ухаживает за ней. беззаветно любит ее, честно трудится, в одночасье решается на криминал. Его все и соседи, и на работе коллеги, и друзья характеризуют только положительно. В их семье одна проблема нехватка денег, поэтому парень работает не покладая рук. Он прекрасно знает, что если с ним что-то случится, то мать останется совсем без поддержки. А к чему это все? Вот как раз и нехватка денег и могла толкнуть его к преступлению. Может быть, Рафаэль вспомнил болтливую старушку, которая забавно болтала ножками и еле заметно улыбнулся. Соседи рассказывают, что у них появились какие-то дополнительные средства, потому что мать Кравцова сейчас находится в довольно дорогом пансионате на берегу Финского залива, вроде реабилитационного центра для сердечников. Можно предположить, откуда появились средства. Шапшников не верил, что возможны такие совпадения. У Кравцова появляется возможность оплатить дорогое лечение для больной матери. Средом умирает от отравления женщина в том доме, где он прислуживал, а на другой день ты находишь на грани кончины и его Кому-то мешал такой свидетель. Но парня могли использовать в тёмную. Никто не знает, в какой момент яд попал в бутылку. Может, это Кравцов и принес вместе с заказом, но не знал, что в вине яд. Надо по минутам воспроизвести события этого вечера. Шапшников глянул на часы. Сегодня уже поздно, завтра займусь домоработницей Сидоренко, она должна многое прояснить. А ты поезжай в районный центр возле поселка Свияга. Посмотри все на месте. Рафик кивнул задумчиво, засунул назад в папку сигарету, которую так и не закурил, и направился к выходу. Уже открыв дверь, он вспомнил то важное, о чем забыл сообщить коллеге. Самое главное, я не сказал, у Кравцова нет на руках ожога. Я просмотрел внимательно, нет даже покраснения. Он симулировал травму. Тот, кто его нанял, хотел, чтобы официант ушел до появления полиции под любым предлогом. Я уверен, парень понятия не имел, что произошло убийство, а он к этому может быть причастен. После визита в полицию Марина решила еще раз навестить в больницу Гульбанкина. Но когда вышла из управления, то поняла, что куда-то ехать, наполняться оптимизмом, да и просто разговаривать у нее не осталось сил. Марина тупо сидела в машине и курила. Ехать к матери и слушать еще один вечер нудные нотации она не собиралась, находиться в пустой квартире тоже не дело. Самое лучшее отправиться в какой-нибудь бар, заказать вина, сидеть, вытянув ноги у огромного окна и наблюдать, как зажигаются фонари. В сумочке запел затеяли в телефон. Марина даже не глянула на номер, ответила. К ее удивлению, это оказался Николай Петрович Юдинцев, один из партнеров Кульбанкина. Она не сразу узнала его голос, потому что до этого они никогда не разговаривали по телефону. Как-то не случалось. Да и причин не находилось. Они встречались несколько раз в общих компаниях, но она ему даже номер свой не давала. Это в его точно помнила. Марина, я хотел бы пригласить вас где-нибудь поужинать. Вы составите мне компанию? Вы знаете, сегодня такой тяжелый день, женщина пожала плечами. Хотя именно этим и хотела сейчас заняться. Вот и прекрасно. Где я вас могу забрать? Куда вы меня приглашаете? Я приеду сама. Прекрасно, повторился Николай Петрович. Знаете, за городом сиреневый куст. да. Марина мысленно прикинула маршрут. «Не ближний свет, но я приеду примерно через час. Она еще несколько минут сидела без движения и размышляла, какие общие темы могут быть с Юдинцевым, о чем вообще с ним говорить, и уже засомневалась, правильно ли сделала, что согласилась навстречу. встречу. Выпила бы где-нибудь вина, съела салат с помидорами черри, позже бухнулась на диван, повернувшись к стенке и повторяя пальцами узор на обоях, мирно уснула. Вы хотели со мной о чем то поговорить? Марина разправляла. Марина расправляла салфетку на коленях. Николай Петрович открыто улыбнулся. Вы сразу берете быка за рога. Как профессиональный журналист, определяете круг вопросов и твердо придерживаетесь намеченной линии. Евинцев открыл толстую папку меню. А давайте просто кутить, угощаться, танцевать. последний раз, когда мы хотели этим заняться, наш вечер оказался трагически испорченным. Вот сейчас я предлагаю наверстать упущенное. Марина молча и с удивлением смотрела на мужчину. Особенно она никогда не приглядывалась к нему, и вот сейчас, как будто разула глаза. Перед ней сидел полноватый, лосоватый, но очень обаятельный и симпатичный человек с красивой улыбкой и ярко-голубыми глазами. Если формат нашего вечера не деловой, а развлекательный, женщина кокетливо поправила волосы. Может, перейдем на ты? С удовольствием, давно об этом мечтал. Юдинцев приподнялся и протянул через стол широкую ладонь. Николай, Коля, Николя, Колин, как вам будет угодно. О, пардон, Тебе будет угодно. Он уселся на место и снова взял книгу с меню. Я бываю иногда в этом ресторане. Здесь отлично готовят. Вот хорошо. Сделай заказ на свой вкус. У меня нет каких-то предпочтений. Я ем все. свежий лук, уважаю чеснок, рыбу, мясо. Однажды я путешествовала по Таиланду и даже пробовала жареных в кипящем масле кузнечиков, личинки и шашлык из мяса крокодила. Ну, здесь до такого разнообразия не додумались. А вот форель на гриле с овощами просто великолепна. Николай махнул рукой, подзывая официанта. Что ты будешь пить? Что-нибудь покрепче или вино? Он посмотрел на Марину, и оба замолчали, смутившись. Обоим показалось, что ситуация каким-то мистическим образом повторяется: снова рыба и снова вино. Появился проворный официант, и Юдинцев с невозмутимым видом сделал заказ: два говяжьих стейка в грибном соусе и коньяк. А пока по бокалу аперитива. Десерт мы закажем позже. И вечер покатился сначала со скрипом, а после хорошей еды и выпивки дело дошло и до танцпола. Когда официант принес очередной графинчик с коньяком, и в языке появилась характерная эластичность, Марина спросила: "Я не поняла, Николай. Зачем вы, то есть ты пригласил меня, ведь не просто для танцев?" "Ты мне нравишься", просто ответил Юдинцев, вытирая под со лба. "Как только увидел первый раз, долго не решался, ждал развития вашего романа с шефом". "Что же изменилось сейчас?" Марина искренне удивилась. уж чего? О, такого поворота она не ожидала. Я вижу, что ваши отношения зашли в тупик. Гульбанкин не женится на тебе, если бы захотел, то сделал бы это давно, как только окончил курс химиотерапии. Я же видел, как ты поддерживал его и как он нуждался в тебе в тот момент. А он решил просто раздать всем сестрам по серьгам. Написал завещание, чтобы в случае его кончины все были счастливы. Он решил сыграть в благородство. нет, подожди. Как ты можешь оценивать наши отношения? Ты же ничего не знаешь. А о каком завещании ты говоришь? О, Малин, не делай вид, что это для тебя новость. Когда болезнь миновала, Эдуард в сентиментальном порыве готов был облагородить всех близких, включая домработницу. И не скрывал это во всяком случае, от тех, кому предназначались жирные куски. Николай разлил коньяк, и они ничего, коль съели. Эти, конечно, не сообщал напрямую, кому, сколько, но считаю, никого бы и не обидел. Почему ты думаешь, что убить хотели именно Гульбанкина? Вино мог выпить кто угодно. Вот и нет. Тот, кто это запланировал, очень близок к нам, знает привычки каждого. Ты сама все прекрасно видела. Бедная Светочка совсем не собиралась пить красное. Еще до приезда полиции я попробовал белое вино и понял, что пить его невозможно, голимый уксус. Похоже, что домработница, когда делала покупки к столу, сэкономила и приобрела некачественный товар. А ты и говорил об этом в полиции. Ты понимаешь, что все присутствующие на ужине оказываются под подозрением? Каждый из нас, чтобы получить свою часть наследства, мог желать ему смерти. Не об этом не спрашивали, а сам я никогда бы не завел этот разговор. Мужчина взял Марину за руку. Ты понимаешь, что это лишь мои подозрения, которыми я хочу поделиться с близким человеком. Я уже стала близкой для тебя? Она попыталась освободить руку из его горячих ладоней, но безуспешно. И как давно? Давно. Только ты об этом не догадывалась. Ты даже не смотрела в мою сторону. А почему сейчас? Потому что промедление смерти подобно. Я не хочу, чтобы в твоей жизни появился какой-нибудь молодой и прыткий, пока терзают сомнениями. Постой. Марина отряхнула шевелюры. Это не совсем правильно. Гульбанкин в больнице да и вообще. Что вообще? Как из старой песни: "Некрасиво отбивать девчонок у друзей своих". Я, Гульбанкинов, в крепкой дружбе не клялся, мы просто коллеги. Случилось так, что я полюбил женщину, которая ему не нужна и который он держит рядом по эгоистической привычке. У меня нет времени и желания ждать, когда моя замечательная будущая жизнь проплывет в пустых фантазиях. От таких откровений Марина просто ошалела. Она все таки высвободила руку и, не зная, куда ее девать, скомкала салфетку. А ты, значит, рыцарь на белом коне, готов сделать мне предложение? Совершенно верно. Надеюсь, уже скоро показать мою квартиру, а потом пригласить на ужин не только тебя, но и твою маму. Марина растерялась вовсе. Удивительно дела твои, Господи. А что я скажу Эдуарду? Что ты скажешь? Марина, не усложняй. Пока он на больничной койке, ничего говорить не надо. Все устаканится со временем. «Но я не люблю тебя. Конечно, не любишь. У тебя просто не было времени для этого. Ты не видела меня, не замечала, не рассматривала как объект для брака. С этого дня все будет по-другому. По-другому? Это как? Будет, день будет, пища Завтра с утра начинается наша новая прекрасная жизнь.